Глава пятая. Всегда есть три точки зрения. Моя, твоя и правда. Джон Массино. Примечание. Джон Массино, бывший американский гангстер, родился в 1943 году. Елена. Я шла по коридору под песню «Мисс Фитц», просачивающуюся из-под двери комнаты Адрианы. Примечание. Мисс Фитц. Изгои, неприкаянные. Панк-группа из США, образовавшаяся в конце 70-х годов. Оказавшись у себя, я начала раздеваться прямо по пути в ванную. Даже не взглянув в зеркало, включила горячую воду и встала под душ. Меня словно жгло огнём. Что-то должно смыть с меня жуткие воспоминания. Сегодняшний день вернул меня на полгода назад, к прошлому, когда на моём лице была его кровь. Горячая вода хлынула, заставляя волосы липнуть к щекам и плечам. Я представила, что красный цвет, стекающий по телу и воронка, уходящий в слив, — это обычная краска. Если бы от чувства вины было избавиться столь же просто. Я закрыла глаза. Крики. Холодная дуло у виска. Одна секунда. Две. Замешательство. Бам! Мои глаза распахнулись. Этот выстрел точно прогремел не в моей голове. Волна мурашек пробежала по затылку. Хотелось надеяться, что Тони всего-навсего разгромил очередную бабушкину вазу. Но до сегодняшнего дня я и не задумывалась, какие последствия могли ждать брата после того, что он устроил. Я выскочила из душа и вытерлась так быстро, как только могла. Не стала расчесывать мокрые волосы, влезла в футболку и шорты, а затем выбежала из комнаты и кинулась вниз по лестнице. Мраморный пол холодил басые ступни. Я завернула за угол в направлении кабинета отца и снова врезалась во что-то плотное. Столкновение вышибло воздух из лёгких. Я летела так быстро, что наверняка плюхнулась бы прямо на пол, но, когда я покачнулась, меня удержала рука. Очень тёплая и тяжёлая рука, обнявшая за талию. «Господи!» — раздражённо пробормотал Николас. Мы оказались притиснуты друг к другу, внутри у меня всё сжалось — Тело покрылось мурашками, но времени что-то анализировать уже не было. Николас отодвинул меня в сторону и удалился. А мне оставалось только смотреть, как он уходит дальше по коридору. Безразличие его младшего босса, протупавшего следом, задело меня и, к своему изумлению, я даже обрадовалась, что врезалась именно в Николаса, а не в него. наталья осталась жгучее ощущение, а сердце колотилось одновременно и от столкновения, и от нарастающего беспокойства. «Ты убил моего брата?» «Стоило бы», — коротко ответил Николас, прежде чем дверь захлопнулась. Я вздохнула с облегчением, но поняла, что ошибалась, стоило Тони вывалиться из кабинета отца, шатаясь, подобно пьяному. Он был по пояс голый, рубашка оказалась обернута вокруг руки. На мраморный пол капала ярко-алая кровь. Надо сказать, что брат высокий, в меру мускулистый и покрыт шрамами, включая два пулевых ранения и бесчисленное количество других украшений. О происхождении последних я лишь могла догадываться. Вероятно, он заполучил отметины на нелегальных боях, в которых участвовал. При виде меня Тони не сказал ни слова, но, тем не менее, я побрела за ним на кухню. Прислонившись спиной к двери, я наблюдала, как он достал из шкафчика бутылку виски и долго не мог открыть ее одной рукой. В конце концов, брат добился своего, прижав ёмкость к груди, сделал большой глоток прямо из горла и сел у кухонного острова. «Уйди, Елена. Тебе нужно показаться Вито». Он служил викарием в церкви, но имел достаточно опыта в медицине и умел латать раны. Это же благое дело, как ни крути. «Я в порядке». Брат сделал новый глоток из бутылки, пролив немного виски на голую грудь. «Нет, то Тони вовсе не был в порядке». Он испачкал в крови столешницу и смахивал на пьяного ещё до того, как принялся пить так, будто кто-то только что разбил ему сердце. «Я позвоню Вито». Я направилась к беспроводному телефону у холодильника. Брат бросил на меня виноватый взгляд. «Прости, Елена, я не знал, что так получится, честно». У меня сжалось сердце. «Я тебя прощаю». Он издал слабый смешок. «Зря». Тони всегда выглядел самодовольным, но когда улыбался своей настоящей улыбкой, напускное бахвальство пропадало, и он становился обаятельным. Такого брата я любила, хоть и видела очень редко. Наверное, чтобы выжить в этом мире, людям приходится становиться худшими версиями себя. Я и понятия не имела, почему он убил Пьеро, кем бы тот ни был, но мне хотелось думать, что брат поступил подобным образом исключительно в целях самозащиты. Тони с измольства живёт по гангстерским законам, и хотя мои цепи тоже тугие, его ножа, конечно, ничуть не легче. «Ничего не могу поделать», — ответила я. Я начала набирать номер, но брат покачал головой. «Не надо звонить Вито. Я прекрасно себя чувствую». «Нет, Тони, выглядишь не очень серьёзно». Смуглое лицо брата побледнело и покрылось испариной. «Я в порядке, Елена». Я вздохнула. Как же типично для отца. Оставить Тони истекать кровью и не позвать никого ему на помощь. Но я отложила телефон, ведь брат говорил тем самым голосом. Даже если Вита и приехал бы, он бы к нему не вышел, слишком упрямый. Скрестив руки на груди, я прислонилась к столешнице. С волос всё ещё капала вода. «Почему тебе не нравится Николас?» Он фыркнул и опять глотнул виски. «По многим причинам». никакая первая?» Он трахнул мою девушку. Я вскинула брови. «Дженни?» Очередной глоток. «Она тебе сказала?» Тони покачал головой. Он прислал мне фотографию. «Вау!» «И ты уверен, что это была она?» Бабочка на пояснице. «О, ну...» Весьма грубо с его стороны. «Если честно, жалеть Тони сложно». Он изменял Дженни со служанкой Габриэлой, и наверняка в списке имелись и другие. Николас, впрочем, не казался мне человеком, который спит с чужими девушками просто так, поэтому у меня закрадывались сомнения. И чем-то ему насолил. На губах то Тони появилась нехорошая улыбка. Бинго! У каждой истории всегда есть две стороны. Он сделал еще глоток, и я нахмурилась, глядя, как кровь капает с края стола и собирается в лужицу на полу. Алкоголь только усиливал кровотечение, так что я выпрямилась и убрала бутылку от губ Тони. Виски полилось по подбородку и груди брата. Он недобро прищурился, но едва смог ворочить языком. «Чёрт возьми, елена Он выглядел либо очень пьяным, либо пребывал на грани обморока. Я размотала рубашку с его руки и в ужасе отскочила. «Боже, тебе нужно в больницу, Тони!» Дыра от пули прошивала ладонь брата насквозь, как будто пистолет прижимали в упор. Я прикрыла рот, борясь с подступающей тошнотой, и попятилась, собираясь найти Бенито, но внезапно Тони действительно потерял сознание. Он завалился на бок, оставляя кровавый след по всей столешнице, и с глухим тяжёлым стуком впечатался в кухонный пол. «Чёрт, чёрт, чёрт! Бенито!» — закричала я. «Ты чего орёшь?» спросила Адриана, которая вошла в кухню. Сестра успела переодеться и была в леггинсах космической расцветки и спортивном лифе. «Твой жених застрелил Тони!» «Насмерть?» Она вскинула бровь, выбирая себе яблоко получше из миски на столе. «Где мама?» спросила я. Сестра пожала плечами, отковыривая наклейку с зеленого яблока. Я вздохнула. «Ладно, если вы хотите играть в эти игры...» Толкнув дверь, я крикнула в коридор. «Я звоню в службу спасения!» Как по мановению волшебной палочки, в кухню ворвались Бенито, Доминик и папа. Отец смерял меня сердитым взглядом, но затем заметил единственного сына, лежащего на полу в алой луже. Он что-то тихо сказал Бенито. Он всегда говорил тихо, когда злился. И мои кузены подхватили Тони. Один под руки, другой за лодыжки и вынесли из кухни. «Не квита! — сказала я отцу. — А в больницу? — Да, Елена, мы его отвезём. Он отмахнулся, изучая пятна крови. Я продолжала смотреть на отца, пытаясь понять, говорит ли он правду. Папа никогда не отвозил никого из нас в больницу без предварительного скандала. Папа бросил на меня взгляд, чувствуя моё недоверие. — Там не хуже, чем в клинике, — огрызнулся он. Уф, я не представляла, куда они потащили Тони. Наверное, к частному доктору, которому отец всегда отваливал кучу денег. «Эй, кто-нибудь видел мои цветные карандаши?» Перебила нас Адриана.